лицо натана потемнело я предупреждал тебя ричард если это пророчество не осуществится владетель поглотит нас всех ты не должен вмешиваться именно ты можешь отдать владетелю мир живых это всего лишь глупая шарада с досадой пробормотал ричард хоть и понимал что не прав взгляд натана был взглядом истинного рала ричард и сам его унаследовал ричард Смерть присуща жизни. Создатель решил, чтобы было так. Но если ты сделаешь неправильный выбор, все живое заплатит за твое упрямство. И помни, Ричард, что я сказал тебе о камне слез. Если ты воспользуешься им, чтобы изгнать чью-то душу в подземный мир, ты нарушишь равновесие. — Камень слез? — подозрительно спросила сестра Верна. — А какое имеет отношение Ричард к камню слез? Ричард повернулся к ней. «У нас нет времени. Я иду к себе собирать вещи. Пора в дорогу!» Ричард окликнул его Натан. Эн очень на тебя надеялась. Она позволила тебе познать родительскую любовь. Возможно, для того, чтобы ты лучше понимал значение жизни. Пожалуйста, подумай об этом, когда придет время выбора!» Ричард долго смотрел на старого волшебника. «Спасибо за помощь, Натан!» Но я не позволю, чтобы женщину, которую я люблю, убили из-за какой-то шарады, написанной в древней книге. Надеюсь, мы еще увидимся. Нам о многом нужно поговорить. Прежде чем положить в мешок оставшиеся вещи, Ричард высыпал на дно полную плошку золотых монет. Он рассудил, что если деньги помогут спасти Кэлен, то это самое малое, чем может заплатить дворец за то, что с ним Ричардом сделали. Золото служило тому, чтобы большинство юношей во дворце пребывали в праздности и лени. Оно наносило вред их человеческим качествам, как сказал Натан. Может, именно поэтому Джидиди переметнулся к водителю. Ричард сильно сомневался, чтобы хоть один из юных волшебников, если не считать Уоррена, выполнял свое дневное задание с тех пор, как получил безграничный доступ к золоту, не осознав его истинной цены. Еще один способ, каким дворец пророков разрушает жизнь. Ричард подумал, сколько же детей наплодили юные волшебники с помощью этого золота. Он вышел на балкон бросить последний взгляд на окрестности. Стражники прочесывали дворец. Сестры обшаривали каждую комнату, каждый коридор. Сестрам придется каким-то образом разобраться с этой шестеркой прислужниц-владетеля. Во всяком случае... Сам Ричард понятия не имел, как совладать с их мощью. Услышав, как хлопнула дверь в гостиной, он решил, что пришла сестра Верна. Пора в дорогу, он обернулся. Выставив перед собой руки, на него неслась Паша. Двери сорвались в петель, перелетели через перила балкона и свалились во двор. Воздушная волна отбросила Ричарда назад, и лишь перила помешали ему полететь вслед за балконными дверями. Дыхание пресеклось, в боку вспыхнула резкая боль. Он попытался шагнуть вперед, но снова был отброшен воздушной волной. На сей раз он ударился головой о каменные перила. Перед тем, как рухнуть на пол, он успел увидеть брызнувшую на камне кровь. Паша визжала от ярости. Ричард не мог разобрать ни слова в ее невнятном вопле. Помогая себе руками, он оторвался от пола. Из головы текла кровь, и под ним образовалась целая лужица. Ричард кряхтя перекатился на бок. Исхитрившись сесть, он откинулся спиной на ограждение. «Паша, что?» «Заткни свой поганый рот! Не желаю ничего слышать!» Паша, подбочинившись, встала в дверях. В одной руке она сжимала дакру. По щекам ее струились слезы. «Ах ты, владетель во отродье! Гнусный приспешник владетеля, ты только и делаешь, что вредишь добрым людям. Ричард дотронулся до виска и посмотрел на залитые кровью пальцы. Голова кружилась так, что он с трудом боролся с тошнотой. О чем ты, сквозь боль выдавил он. Сестра улица мне все рассказала. Ты служишь владетелю. Ты убил сестру Лилиану. Паша, улица и сестра тьмы. Вот-вот, я знала, что ты это скажешь. Сестра улица предупреждала меня. Это ты своей мерзкой магией убил сестру Финеллу и Абатису. Именно поэтому ты и стремился все время попасть к Абатисе, чтобы убить ту, что ведет нас к свету. Мразь! Перед глазами все поплыло. Лицо Паши расплывалось, двоилось и кружилось. Паша, это неправда. Только козни владетеля спасли тебя вчера от смерти. Ты отдал Перри плащ, который мне так нравился, чтобы унизить меня. Сестра улицы мне все объяснила. Владетель ведет тебя. Ты все делаешь по его наущению. Лучше бы я убила тебя вчера на мосту и спасла Абатису. Но я, дурочка, еще надеялась вырвать тебя из лап владетеля. Если бы я довела дело до конца, сестра и Абатиса были бы живы.